Глава 15. После выхода из окружения пройти проверку для Ивана оказалось делом несложным. Сам Гальченко составил ему хорошую характеристику, которая вполне устроила сотрудников особого отдела. И вскоре солдат, получив предписание и сухой паёк, ехал эшелоном в Саратов, куда направляли всех вышедших из окружения десантников первого корпуса. Эх. Хороший ты боец, Ваня, надёжный. На прощание Галченко пожал ему руку. Такие на флоте всегда в цене. Полинку-то взяли в наш штат, а тебя отстоять не удалось. Мареки и Галченко вместе с командиром направлялись в Ульяновск во флотский экипаж. Впереди их ждало распределение по разным флотам. Поезд шёл медленно. Иван лёжа на верхней полке и укрывшись от холода шинелью, Почти все время смотрел в окно на такие мирные, пусть и пустынные зимние пейзажи, от которых успел отвыкнуть. И сейчас эти мелькающие березки, поля вызывали чувство грусти, словно что-то давно забыто пыталось, но никак не могло вернуться обратно в сердце. В километрах в 60 от Саратова на другом берегу Волги располагался городок Маркштадт. который когда-то был центром самой крупной немецкой колонии в Заволжье. Здесь еще со времен Екатерины Великой приглашенные поселенцы занимались земледелием, работая на обширных плодоносных землях. Первое время очень докучали кочевники, из-за чего пришлось строить защитный вал. Благо, прислушавшись к землякам, императрица помогала выкупать захваченных в плен людей. Со временем колония превратилась в весьма значимый центр торговли, земледелия, скотоводства. Работали мельницы, фабрики, мастерские. В различных училищах обучались детишки, активно развивалось судоходство, доставляя зерно и табак не только по разным городам страны, включая Петербург, но и дальше. В 1918 году город сменил прежнее имя Екатеринбург на новое Иваново и вошёл в состав РСФСР в качестве автономной республики немцев Поволжья. Как и во всей стране, вскоре здесь организовались колхозы, худо-бедно продолжавшие заниматься прежними делами. С началом войны по какой-то причине советская власть решила, что гены осевших на этих землях людей могут ввязать своё, даже несмотря на то, что тысячи представителей обрусевшей немецкой нации доблестно сражались с врагом, вторгавшимся на их родину. Тем не менее, 28 августа 1941 года президиум Верховного Совета СССР издал указ о депортации немцев, проживающих в районах Поволжья. В сентябре большую часть жителей города погрузили в товарные вагоны и отправили в Сибирь и Северный Казахстан в вечную ссылку. За побег из нового места обитания грозил 20-летний лагерный срок. Испуганной власти всюду мерещились заговоры и предательства, и она охотно делила целые народности на своих и чужих, не обращая внимания ни на пол, ни на возраст, ни на личную преданность. 1 октября 1941 года на основании приказа номер 2083 Народного комиссариата обороны НКО в Маркштадте начинает заново формироваться первый воздушно-десантный корпус с указанием быть готовым к выполнению боевых задач не позднее 10 января следующего года. 204-я воздушно-десантная бригада, входящая в состав, создавалась на базе небольшой группы, которая участвовала в эвакуации семей начальства состава, а также вывозила знамёна и документацию. Скорее находившимся здесь офицерам и молодым призывникам присоединились 73 человека, которых вывел из окружения начальник связи бригады майор Брушко Иван Кузьмич, сражавшийся с ними в одном строю возле родного Чернигова. Чуть позже приехал комиссар бригады Никитин Дмитрий Пантелеевич, который после выхода из Киевского котла немного задержался в Чугуеве, подбирая для бригады палитруков из резерва юго-западного фронта. Большую часть новобранцев составили жители Самарской, Пензенской, Саратовской областей и Башкирии. В опустевших домах нашли крышу над головой перебравшиеся в Маркштадт семьи командного состава, прибывшие в конце лета из Борисполя. В один момент, оставшись без ничего, чудом пережив бомбёжку эшелона, они прекрасно понимали, что несёт с собой война. То тут, то там периодически раздавался женский плач. Эта хозяйка узнавала о смерти мужа. Теперь ей в одиночестве приходилось бороться за детей, молясь, чтобы полученное известие оказалось ошибкой, и вскоре её суженый, пусть даже уставший, раненый, но такой родной, появится на пороге. Новым командиром бригады был назначен бывший начальник оперативного отдела, майор Гринёв Георгий Захарович, который в ноябре с небольшой группой офицеров пробился из немецкого тыла. Невысокий, худощавый, в меру энергичный он тут же принялся за дело, стремясь поскорее сделать из разномастных призывников некое подобие боевого элитного подразделения. Прибывший Иван был распределен в 3-й батальон, командовал которым капитан Пустовгар Федор Ермолаевич, известный в бригаде своим фанатичным отношением к десантному делу и стоявший почти у самых истоков образования воздушно-десантных войск. Пока молодые призывники разных возрастов проходили обучение, былых солдат первого формирования, прошедших боевое крещение, частенько использовали в хозяйственных делах. Они помогали местному колхозу собирать с замёрзших полей оставшийся урожай, за который тот расплачивался продуктами для солдатской столовой. Приходилось заготавливать дрова, чтобы обогревать моментально остывающие от пронизывающего постоянного ветра казармы и дома. Каждый день чистили дороги, которые тут же заметало обратно. Вы и так порох онюхнули. Знаете, что делать, оправдывался перед строем Никитин, обращаясь к старикам. Новички и оружие-то не все поддержать успели. Я уж молчу про прыжки с парашюта. Поэтому не обижайтесь, но на ваши мощные плечи возложена ответственность за поддержание жизни бригады. сами видите, в каких условиях находимся. Хозвод не в состоянии совсем справиться. Несмотря на жуткий холод, занятия не прекращались ни на день, и вскоре ранним утром, когда ветер ещё не поднялся, были организованы первые прыжки. На этот раз в мероприятии приняли участие все солдаты и офицеры. Ну что, демоны, радовался начальник полётов. Сейчас узнаете, что такое воздушные потоки. Калапаны на шапках подвяжите посильнее, а то голову отморозите. Подняв клубы снежной пыли, тяжёлые самолёты уходили в воздух. Пока шёл набор высоты, десантники жались друг к другу в надежде хоть немного согреться. Иван, сидя ближе к кабине, улыбнулся, из-под полуприкрытых век рассматривая испуганные и напряжённые лица новых товарищей, которым вскоре предстояло совершить свой первый шаг в пустоту, преодолевая страх. Раздалась команда, и вскоре он снова испытал щекочущие нервы забытое удовольствие, зависнув под наполняющимся куполом. Правда, пока опускался, жутко замерзли руки и лицо, но это были мелочи по сравнению с нахлынувшими чувствами. «Смолин, чего улыбишься?» Улыбаясь, крикнул проходящий мимо командир батальона Пустовгар, неся в охапке свой парашют. Зубы застудишь. Быстро собирайся и на точку. Поможешь встречать новичков. С того дня прыгали почти каждое утро, стремясь как можно лучше подготовиться к предстоящим десантированиям. Надеюсь, после всего нас будут использовать именно как десант, а не пехоту, повторил однажды Пустовгар слова Солопа. Иногда в бригаде появлялись бойцы из старого состава. Первые недели они легко узнавались по глазам. в которых были нечеловеческая усталость и тревожная напряжённость. За каждым из прибывших стояла своя невесёлая история. Потихоньку, попав в привычные ритмы, они начали открываться. На лицах появлялась первая робкая улыбка, которая чуть позже превращалась в искренний смех. И только грустинка из глазник как не пропадала, оставшись человеком навсегда. Однажды, вернувшись с прыжков, Иван встретил около штаба сержанта Фураева Александра, с которым был хорошо знаком по службе в Борисполе. Тот заведовал парашютным складом батальона, выдавая и принимая системы в дни прыжков. «Ваня, ты?» – удивленно спросил Александр, заметив подходящего к нему товарища. «Я слышал, будто тебя под Черниговым убило». «В рот!» – Иван заключил парня в объятия. «Рад, что ты живой, чертяка!» Отличная новость за сегодня. Поздоровавшись сели прямо на промёршее крыльцо и долго молчали, погрузившись в тяжёлые безрадостные воспоминания. Как будто в том, что остались живы, пройдя ад, была и их вина. Почти никого не осталось. Нарушил тишину Иван. Я сам только недавно выбрался. После проверки сразу сюда. Александр тяжело вздохнул. Меня под прилуками взяли. На днёвку устроились в поле, в стагах А к вечеру немцы приехали, давай всех выгонять. Никто не сопротивлялся, смысла не было, раздавили бы гусеницами и дело с концами. Согнали в кучу коммунистов и евреев, тут же отвели в сторону и при нас расстреляли. А остальных погнали в лагерь. На второй день построили в большую колонну и в Борисполь за колючую проволоку. Оттуда меня сразу во Владимир-Волынский перевели. Нигде почти не кормили. С голоду очень много умирает. За раненными тоже ухода нет. Кто выжил, повезло. Остальных за ноги и в ямы. Хорошо, что стали на работы гонять. Хоть можно было что-то в поле сорвать, но не всегда. Охранники, если замечали, могли застрелить или дубинками измочалить. "Да уж, досталось тебе", грустно кивнул Иван. Во Владимире-Волынском наш комбриг Гудков ротой пленных офицеров командует. Вот такие дела». Александр поднес к рту окоченевшие руки, согревая их дыханием. «Как это?» Удивленно посмотрел на него товарищ, не зная, верить сказанному или нет. «Кто-то должен порядок изнутри поддерживать, иначе люди моментально в животных превратятся. Закон природы. Сильные убьют слабых, начнутся хаос, мародерство, драка за миску баланды. А так хоть какая-то видимость человечности». Ещё встречал кого-нибудь из наших? Да, сержант кивнул головой. Приходилось, не все полегли. После Житомирского окружения много в плен попало. Ну и позже в лагере охранникам Женька Чумаков работал. Он вроде в вашем батальоне служил. Иван молчак кивнул головой. Редкая гнида, продолжил Александр. Старался выслужиться, всё время с дубинкой. Однажды парнишку из пятой роты вашего же батальона, не помню фамилию, до смерти забил. Можно сказать, брата своего, вместе же служили. Тот что-то спросил или сказал не так, чумаков дубинку выхватил и давай его охаживать по рукам, по голове. Немцы подошли, стоят, гогочут, а это падло ещё больше расходится. Закончил только когда боец дёргаться перестал, живого места на нём не оставил. стоит, лицо в чужой крови улыбается, как дурачок, ямочки на щеках, а в глазах собачья преданность. Но всю жизнь я эти ямочки запомню. Вот тебе и помощник политрука. Покачал головой Иван. Крыса крысой оказался. Помню, хвастался, что папа военный, мама учительница. Видимо, не в воспитании дело, а в гнилой душе. На следующую ночь мы с ребятами для видимости небольшую бузу устроили. Чумаков прибежал, кричать стал. Сзади навалились, рот закрыли и придушили чутка. Потом в выгребную яму головой вниз бросили. Там и захлебнулся в дерьме. Собаки, собачья смерть. А немцы что? Не искали? Поспрашивали немного, да и успокоились. У них такие же подлюки в очереди стоят, чтобы охранником стать. За полмиски баланды кого хочешь убьют. Голод, Ваня, штука страшная, быстро человека в скотину превращает. Я когда понял, что подохну, бежать решил. Как на работу повели на станцию, к эшелону прицепился и под днищем уехал. Потом на восток пешком шел. Сто раз мог пропасть, но пока живой. Люди добрые попадались, кто хлебом угостит, кто дорогу покажет, а кто подскажет, куда нельзя соваться. Одна хозяйка костюм мужа отдала, дескать, всё равно на фронте воюет. Последнее, что от него осталось в доме. Сказала, как вернётся, новый справит, мол, мне сейчас нужнее. Так и получилось, когда на патруль нарвался. Не поверили, что домой иду. Один полицай всё начальникам в бок толкал. Смотри, говорит, явно солдат переодетый, надо в комендатуру ввести. Но тому видно лень было возиться, отпустил. А так бы снова в лагере загремел, если к стенке. Сейчас это проще простого. В линию фронта нормально перешёл. Да, кивнул Александр. Особых проблем не было. Ночью через лес прокрался и вышел прямо к пехоте в окопы. Потом осамисты допрашивали, всё в шпионы хотели записать. Зуб выбили, да и печень серебрами до сих пор ноют. Довели, да что в гражданской одежде и без оружия вышел, да ещё и билет кам Смольский потерял. Крешным делом думал, что расстреляют. Потом ни слова не говоря, из камеры вывели, документы в руки сунули и первой машиной глубже в тыл. Дескать, проверку прошёл, езжай под Саратов и всё, даже не извинились. Скажу честно, я уже готов был всё что угодно подписать, всю душу мне исплевали, сил не было. 100 раз жалел, что от немцев убёг. Там всё просто: враг, который тебя убьёт или замордует. А и здесь за что? Так бывает, Саша. Говорят, много шпионов и диверсантов в тыл лезет. У нас ещё недавно почти каждый день при прыжках кто-то погибал. Какая-то гнедо стропы подрезало, запасных парашютов нет, с одним прыгаем. Гренёв приказал, чтобы каждый десантник сам свою систему укладывал. После этого парашютные сумки пломбируют. Вот уже несколько дней всё нормально, без происшествий. Иван трижды сплюнул и постучал костяшками по деревянным перилицам. Но получается, эта тварь сейчас притаилась. Что ожидать от неё дальше? Поэтому, конечно, нужно всегда держать ушки на макушке. Понимаю, Ваня, вздохнул сержант. Чёрт бы с ним, с зубом, но ты не представляешь, как обидно. Словно душу вытащили, в мясорубке перекрутили и обратно запихнули. Ничего, Иван хлопнул товарища по плечу. Скоро всё пройдёт. Здесь не соскочишься думать и переживать никогда. Из ребят, которых точно должен помнить, Сашка Сабаковский, подрывник наш, Илья Самотолков и другие. Сашка под теней в плен попал. Как и ты бежал, неделя как у нас объявился. Илюха тоже поскитался в Довале, сам расскажет о приключениях. Командиров некоторых ты тоже знаешь. Недавно прыгать стали, так что тебя скорее всего в родную стихию направят. А так большинство бойцов совсем никакие, только позавчера первый раз на стрельбище ходили, боевыми постреляли по мишеням. 21 декабря штаб бригады получил приказ о переброске под Москву в Люберцы. Для этого необходимо было совершить марш на станцию в город Энгельс, находящийся на этом же берегу Волги, прямо напротив Саратова. Однако из-за несвоевременной подачи эшелона загрузились только через 2 дня, успев хорошенько промёрзнуть на вокзале. На этом неприятности не закончились. Поздно ночью 25 декабря под Рязанью, недалеко от станции Старожилово, не рассчитав скорости, эшелон врезался в медленно ползущий санитарный поезд. В результате крушения несколько вагонов сошло с рельсов, погибло 17 десантников. Их похоронили утром, наспех выдолбив братскую могилу в мёртлой земле. Грянул прощальный залп, и бойцы, послушав траурную речь командира бригады, вернулись в уцелевшие теплушки. Через несколько суток добрались до города. В Люберцах личный состав разместили в здании 6-й школы, которая находилась на Октябрьском проспекте. На следующий день после прибытия снова приступили к занятиям. Стрельба, парашютная подготовка, минно-взрывное дело. Всё то, без чего настоящий десантник не сможет выполнить приказ и при этом остаться живым. К этому времени фашистов отогнали от Москвы, и Адурманино этим успехом ставка готовилась к новым победам. Разумные доводы начальника гинштаба маршала Шапошникова о том, что наступать не имеет танков, орудий и снарядов, подготовленных вооруженных солдат бессмысленно, и такие действия обязательно приведут к большим потерям, не охладили азарт Сталина и его подпивал. Через несколько дней объявили срочное построение. Гринёв с хмурым лицом прошёлся вдоль строя. В преддверии начала боёв в бригаде участились случаи самострелов. Что, вашу мать, ругался Гамбриг. Воевать боитесь? Кишка слаба. Так чего ты, негодяй, своих товарищей подводишь? Офицера за что хочешь под трибунал отправить? Потерпи чуток. Как в атаку пойдёте? Отойди в сторонку и застрелись фрицам на радость. Паров немного, он махнул рукой. Выводите. Откуда-то сбоку двое караульных с автоматами на перевес привели молодого бойца, служившего во втором батальоне. Безверхняя одежды, со сложенными зади руками, затравлена, озираясь на своих товарищей, молодой парень прихрамывая вышел на середину. Вытащив из кармана листок бумаги, Георгий Захарович громко зачитал приговор самострельщику, затем спокойно вытащил пистолет и, приказав осужденному отойти чуть подальше, прицелился и два раза нажал на курок громко голоснув воздух, парнишка упал на снег, дёргаясь в конвульсиях. Из-под тела медленно показалась тёмно-красная лужица крови. Так будет с каждым, кто посмеет нанести себе увечье, спокойным голосом сказал камбрик, убирая оружие в кобуру. После показательного суда несчастные случаи, связанные с оружием, прекратились. Сразу после Нового года Ивана вместе с молодым лейтенантом из штаба бригады отправили в Москву. Нужно было привезти подарки, приготовленные для бойцов учениками одной из столичных школ. Рано утром, забравшись в кузов полуторки и укрывшись выпрошенным для этого случая у старшины тулупом, Иван дремал под мерный шум двигателя. После того, как в торжественной обстановке груз был передан, летенант выступил с пламенной речью, пообещав пионерам бить врага нещадно и гнать его до самого Берлина. Загрузив коробки и тюки, машина двинулась обратно, но уже практически на выезде из города попала под авианалёт, переждать который остановились на обочине. Выскочив из кузова, Иван по привычке перелетел через орешётчатый забор и завалился в снег, прикрыв голову руками. С большой высоты немецкие бомбардировщики своим бросались вниз, стараясь выпустить на жилые дома аккуратно уложенные внутри фюзеляжа вереницы бомб. Мощная зенитная артиллерия, оборонявшая столицу, яростным огнём пресекала эти попытки, создавая плотную завесу из облаков от разрывов снарядов, осколки которых падали на землю, звонко отскакивая от мостовой. Не добившись успеха, немецкие пилоты сбросили всего несколько бомб. Одна из них ухнула неподалеку, забросав спину солдата комками черной замерзшей земли и скрылись так же внезапно, как и появились. Поднявшись, Иван принялся отряхиваться, озираясь. «Мать честная, надо же, на кладбище занесло!» И ложбинка, куда улёкся, оказалась ничем иным, как местом между двумя небольшими могильными холмиками. Под одним из них, судя по размерам, лежал кто-то невысокий, может, и ребёнок. Отнув головой, Иван направился было к забору, но внезапно замер, заметив что-то на дереве рядом с могилой. Подойдя поближе, он рассмотрел затянутый временем небольшой крестик, вырезанный на стволе. Тут же вспомнилась история пленного немецкого унтера с русским именем Семён. Сняв шапку, Иван немного постоял, думая о тяжёлой судьбе детей, попавших в безжалостные жернова сурового времени. Затем вздохнул и направился к машине. "Иди тебя черти носят", встретил его лейтенант. "Быстро забирайся и поехали, пока немцы не вернулись". Дальнейшая дорога прошла без происшествий. Вечером в актовом зале бойцам вручали вязаные варежки, шерстяные шарфы, конфеты и письма, написанные неровным детским почерком. С 9 января возобновились парашютные прыжки, и наконец-то бригаду полностью вооружили и обеспечили всем необходимым. В начале января 1942 года почти на всём советско-германском фронте началось масштабное наступление Красной армии. Ставка полагала, что немцы выдохлись и теперь самое время окончательно разрушить кровавую военную машину врага, разобрав её на шестерёнки и винтики. Скорее на помощь 33-й армии генерала Ефремова, рвущейся к взять через мощные опорные пункты гитлеровцев. В немецкие тел из-под Калуги по воздуху начали перебрасывать части 4-го воздушно-десантного корпуса генерал-майора Левашова, бывшего командира 214-й бригады. К слову, некоторые подразделения десантников уже воевали в этом районе, выброшенные туда накануне. Забрасываемый корпус должен был перерезать дорогу Смоленск-Вязьма и не допустить отступления вражеских войск на запад. Туда же спешили по тылам конники 1-го гвардейского кавалерийского корпуса генерала Белова. За 10 дней Левашову удалось отправить в тыл всего лишь 1-8-ю воздушно-десантную бригаду. сказывались малое количество самолётов и их потери. Недостаточная подготовка штурманов, в результате чего сброшенные группы собирались очень долго, к тому же половина сбрасываемых грузов так и не была найдена. Вот-вот в бой на западном направлении должен был выдвинуться и первый воздушно-десантный корпус. 10 февраля поступила команда готовиться к скорому десантированию. В один из дней командир батальона капитан Пустовгар вызвал Ивана к себе в кабинет Так, Смолин, на время поступаешь в распоряжение Белоцерковского. Сейчас к нему откомандированы почти все, кто успел поучаствовать в боях, как самые опытные. Надолго, товарищ капитан. Через 20 минут будет построение, там и узнаешь всё. Комбат закрыл папку с бумагами. Кругом, шегом марш. Есть. воздернул Иван и вышел, закрыв за собой дверь.